Глава 13. Дом. Когда любишь, что-то делаешь. Грем Грин. Конец одного романа. Понимая, что за Изабель идти нельзя, но ощущая необходимость в взаимодействии хоть с кем-то, я последовал за Уинстоном Черчиллем. Я шёл медленно, не обращая внимания на дождь. Радуюсь, что увидел Изабель, что она жива и невредима и излучает ту же тихую красоту, что и всегда.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 куммейкерскую контору и винный магазин и покатилось по наклонной вот и остался ни с чем зато самим собой честным сука ничтожеством я понимаю твоё чувство Уинстон Черчилль недоверчиво на меня посмотрел Ну да я отказался от вечной жизни так ты был верующим вроде того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 Лёгкий ветерок склонял цветы ему навстречу. Странно, откуда во мне эта пустота? Эта потребность найти своё место. Дождь перестал. Небо прояснилось. А я всё сидел на скамейке, усеянной быстро испаряющимися дождевыми каплями. Я понимал, что время идёт, и мне, наверное, пора возвращаться в корпус Кристи. Но у меня не было желания двигаться с места.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 А для людей главное перемены это способ выжить, идти вперёд, возвращаться и снова идти вперёд. Есть вещи, которых не вернёшь, но есть и другие, поправимые. Я стал человеком, предав рациональность и подчинившись чувству, и однажды, чтобы остаться собой, от меня вновь потребуется то же самое. Время шло. Порищурившись, я снова посмотрел в небо. Солнце Земли может казаться одиноким, но у него родственники по всей галактике. Звёзды, которые родились в том же самом месте, но теперь находятся очень далеко друг от друга, освещая самые разные миры. И я как солнце. Я теперь очень далеко от начала своего пути, и я изменился. Раньше я думал, что смогу проходить сквозь время, как нейтрино проходит сквозь материю, непринуждённо и бездумно. потому что время никогда не закончится. Пока я сидел на скамейке, ко мне подошла собака. Её нос прижался к моей ноге. "Привет", шипнул я, делая вид, что не знаю этого английского спрингер-спаниеля. Но умоляющие глаза не отрывались от меня, даже когда пёс повернулся мордой в бок. Ему было больно. Артрит вернулся. Я погладил его и инстинктивно задержал руку на больном месте, хотя теперь, конечно, не мог его вылечить. За спиной раздался голос. "Собаки лучше, потому что они знают, но не говорят". Я обернулся. Высокий парень с тёмными волосами, бледной кожей и осторожной нервной улыбкой. Голивер. Он стоял, не поднимая глаз. "Ты был прав насчёт Эмили Дикинсон".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 Облака в небе окрасились оранжевым, розовым и пурпурным. Это в Ильи хотел. За этим я вернулся в Кембридж. Мы разговаривали. Темнело. Гулливер взял Ньютона на поводок. В глазах собаки была тёплая грусть. Ты знаешь, где наш дом, сказал Гулливер. Я кивнул. Да, знаю. Я смотрел ему вслед, как призме розданья.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 Я сидел так, пока не настала ночь. Пока далёкие солнце и планеты не засияли надо мной, точно гигантская реклама лучшей жизни. На других, более просветлённых планетах был мир, покой и логика, то, что нередко происходит с развитием интеллекта. Я понял, что ничего этого не хочу. То, чего я хотел, было самым невероятным из всех желаний. Я понятия не имел,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 А может, я уже туда вернулся? Возвратился, и ты раскрыла крылья. Наверное, я нашёл, что искал. Talking cats. This must be the place. Конец книги. Запись была произведена по содействию проекта Я читаю. 2021 год.